ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА СЕДЬМАЯ Юля Диапазон поиска значительно расширился. Как я и подозревала с самого начала, Рома забрал Полину в другой город. Мы с папой и Мариной теперь не катались на машине по Липецку. Два дня назад мы ездили в Елец, вчера в Воронеж. Погода выдалась хорошая, так что мы успели погулять в парке и поесть мороженого. Ещё расклеили объявления, познакомились с прохожими, но Рому не нашли. Этот жук хорошо спрятался. «Толку-то от вас, если не знаете, где она может быть!» Слышу папин голос из соседней комнаты. Чуть не забыла рассказать. Сегодня из командировки вернулась мама Полины, тетя Наташа. Она злится, когда я ее так называю. В общем, оказывается, она не знала, что Полина пропала. Поэтому при нас тетя Наташа отметелила красивого дядю сумкой и выгнала его из дома, а нас после пригласила войти. Дом у Полины шикарный, особняк с собственным двором и садом. Но я не успела ничего разглядеть. Меня сразу в комнату посадили и заставили тут играть. Только во что же тут играть? Посередине стоит мягкая громадная кровать. Над кроватью висит тяжелая золотая люстра, На стенах какая-то лепнина в виде ненастоящих белых цветов. Зато у Полины в комнате есть прикроватный столик, и здесь полно косметики. Даже блестки есть, о которых я мечтала. Сажусь на пуфик, чтобы перемерить все браслеты из открытой шкатулки, но сиденье, оказывается, мне не по размеру. Встаю на него коленками. Нюхаю духи, на одну руку пшикаю из розового флакона. На другую из белого. На шее у меня персиковый аромат. Вот, а это очень похоже на палитру теней. Как же мне сегодня везет. Ставлю телефон на столик и включаю мастер-класс по майкапу. Только я не нахожу среди атрибутов хайлайтер и подводку для глаз. Но тоже ничего. Девчонка из видео выбирает цветные оттенки. Словно собирается на праздник. И я тоже хочу праздник. Крашу глаза синим и розовым. У блогерши еще и тушь зеленая. У меня такой нет. Вместо кисточки для бровей использую карандаш. Еще щеки нужно подрумянить. Но не хороша ли? Помада... Помада есть. Цвет у нее, конечно, странный. Тарракотовый. Никак не вяжется с моим малиновым свитером. Но делать нечего. Папе и Марине срочно нужен праздник. Вон как громко орут с этой Натальей. Но, как я поняла, Полина и Рома уехали в город, где семья Полины уже была. Тетя Наташа либо не помнит ничего, либо была уже везде. Оттого папа с Мариной носятся по близлежащим городам. Насколько мне известно, дядя Сема сегодня ездил в Москву. Больше по работе, однако тоже старался найти беглецов. Хотела поехать с ним, но с этой школой я пропускаю все самое интересное. Мой лук готов. Ставлю телефон и включаю камеру. Нужна музыка. У Полины в комнате стоит музыкальный центр, в который вставлена флешка. Да потопные технологии. Включаю, надеясь услышать хоть что-то трендовое. Музыка начинает играть чуть ли не на всю громкость этих черных сетчатых колонок. Дикий рев раздается в комнате такой, что я прикрываю руками уши и все равно его слышу. Я справлюсь, и мне остается одно — дальше жить, хотя жизнь превращается в нить. Я справлюсь. Это ужасная музыка. Барабаны бумкают, гитара скрипит, музыканты орут на перебой, пытаясь друг друга перекричать. Дядя хрипит, каким-то голосом точно простудился и ради искусства все равно вышел на сцену. Еле нахожу кнопку на пульте, чтобы выключить это безобразие. Как можно такое слушать? Заводить разговорчики о суицидальном поколении снова не хочется, поэтому план моей съемки меняется. Решаю сделать обзор на комнату. Всем привет! С вами Юля Стар, и сегодня я в гостях у девушки моего будущего брата. Сейчас покажу вам, что тут есть. Покрутившись перед камерой в своем новом образе, переключаю ее на комнату. Прохожусь объективом по окну и темным штором с золотистым рисунком. Возвращаюсь к массивной люстре и зеркало на потолке. Затем показываю длинную черную плазму на стене и бьюти-столик, которым успела воспользоваться. «Ну, здесь всякие тетрадки и учебники за одиннадцатый класс. Нам такое неинтересно» комментирую когда прохожу мимо письменного стола открываю шкаф и охаю это же целая нарния вроде как отдельная комната и здесь можно жить повсюду развешена одежда сразу подобранная под цветовую гамму и погоду Кофточка цвета хаки и черные шорты темный платок на шею на другой вешалке висят те самые джинсы бойфренды в которых я видела полину у ривьеры К ним подходят футболка-оверсайз и тонкая черная шапочка. Потом платье, платье, платье. Мне нравится коротенькое черное платьице. Оно всегда в моде и должно быть у каждой уважающей себя девушки в гардеробе. Интересно, а можно мне его примерить? Нужно спросить. Я нашла сокровище. Думаете, это сундук с золотыми монетами? Нет, это маленькое черное платье. Вернусь к вам уже в нем, — говорю подписчикам. Выключаю на некоторое время камеру, пытаюсь выйти из Нарнии, но случайно открываю пальцем youtube Зависаю над экраном. Ух ты! Столько новых предложек! Надо бы посмотреть. Следующие минут пять восседаю на кровати и смотрю других блогеров, на которых подписано. Один укатился отцом на рыбалку и хвастается пойманным карпом. Девочки из семнадцатого лицея поставили брекеты, это сейчас в топе, тоже такие хочу. О, Танечка, моя одноклассница, опять новое платье, со звездочками и фиолетовое. Что ж, мое, вернее Полинина, черное, будет гораздо лучше, чем это. Ну давай, ну давай, кружись в танце, мы с тобой, мы с тобой летим дальше». «И спина к спине, за руку по жизни. Запомни, я тебя люблю, ты мне всех ближе». Голос врезается мне в уши. Это случается так же внезапно, как Таня у меня в подписчиках. Видеозапись сама открывается на дисплее, и я вижу нашего русского Бибера, Боцмана и моего личного бегемота Рому. «Рома!» — вскрикиваю от радости. Живой Рома, играющий на своей гитаре в каком-то парке. Запись свежая, выложена блогершей день назад. Вскакиваю с кровати и несусь к папе. Марина и папа сидят за столом, а тетя Наташа носится по комнате, чему-то возмущаясь. — Где мы только не были. Давайте разделимся, иначе мы так будем год их искать. Тараторит она. — Папуль, — зову я. — Матерь Божья! Юля, что у тебя с лицом? Папа восхищается моей красотой. Марина молча завидует. Я вижу, как она закусила губу. Теть Наташ, можно примерить Полинино платье черное? Я тогда кое-что покажу. Ни за что! Бе-бе-бе! Показываю ей язык. Сажусь папе на колени и включаю видео. Он-то точно меня поймет. Едва начинает играть гитара, Марина подлетает к нам. Кажется, я слышу, как в груди надо мной стучит ее сердце. «Мой Ромка!» — чуть не плачет тетя Марина. «Юленька, откуда это? Где ты это нашла?» «А платье будет?» — уточняю на всякий случай. «Все-таки стаж — дело такое». Или шантаж? Опять путаю эти слова. «Будет, будет. Хоть десять штук!» — обещает папа. «Договорились. Потираю ладошки в предвкушении. Эта блогерша. Я на нее подписана. Она часто выкладывает у себя на канале музыкантов. «Только где такая площадь? Смотрите, там карусели. Парк культуры и отдыха», — хмыкает тетя Наташа. «В Тамбове. Мы там тоже жили. Три недели». Папа и Марина улыбаются, радостно смеются, обнимают меня и целуют. Стою как королева и ловлю их благодарности. «Можете звать меня Юлия. Юлия Великая. Юлия Прекрасная. Я уделала липецкую полицию» серьезных людей дяди семы которые проморгали это видео где моя награда жаль что не сообразила попросить ведерко мороженого и огромный торт ну ладно мне и платья достаточно все-таки папина улыбка дороже чем какое-то там белое замороженное молоко